— Куда ты смотришь? — спросил я. — Да он там, интересно, — сказал мой друг. — Смотри. Я посмотрел. Черный след на асфальте и на земле тоже. Содранный дерн. — Вот отсюда, — сказал мой приятель. — Вот отсюда он шел. Сел сюда, на краешек, посидел немного, перемокся. Видишь, лужица натекла под скамейкой. — И здесь, на дереве... Он скребанул ножом покрашенной древесине, пригляделся к бурому натеку. — В живот, — сказал он, — судя по цвету. — Посмотри. — Я в этом не разбираюсь. Я покачал головой. — А дальше? — Дальше. Посидел он здесь немного и вон туда пошел, к той подворотне. В подворотне было темно и пахло мочой. За подворотней была улица, конюшенная. Здесь он тоже постоял. — сказал мой приятель. — Плохая рана. Трудная. — Угу. Я ему не очень-то верил, хотя знал, что он специалист в таких делах. — Плохая рана. А там люди. Надо выйти. Может, машину ловить. Так что здесь он постоял. — Ну-ка. Мой приятель щелкнул зажигалкой. — Ну, точно. Гляди. На грязной стене отпечатался еще более грязный след ладони. И тогда я понял... Это не игра. Он действительно стоял здесь и собирался с силами, чтобы выйти из сумрака арки на улицу. — А когда это было? — спросил я. — Ночью или ранним утром. Часов восемь-двенадцать назад. — А крови почти нет, — пробормотал я. Она внутрь уходит. Да он на ладонью зажимал. — Ладно, пошли. Еще по двести. И мы пошли. На улице я оглянулся. Представил, вот он стоит у края арки, зажимая ладонью дыру, из которой сочится вязкая кровь. Что он думал? Надеюсь, этого я никогда не узнаю. Валер, как ты думаешь, что он думал, когда там стоял? Все-таки спросил я, не удержался. Что? Э, ничего он не думал, сказал друг. Недодуманья, знаешь ли. Я таких огнестрелов навидался. Там. Так кто там, а то здесь пробормотал я, но тихо, он не услышал.